Глава пятая. Экипаж. Первым отреагировал, конечно же, робот. Отреагировал точно так, как и должен реагировать робот. Одна только башка повернулась почти на 180 градусов, как у совы, и на меня уставилась тонкая полоса матово-черного сапфирового стекла, за которой у этих моделей прятались визуальные сенсоры. Человек очнулся, констатировал он железным голосом. Стимуляторы подействовали. «А у тебя что, были сомнения в моих стимуляторах?» фыркнула врач, окидывая меня заинтересованным взглядом. «Сомнения — это не то, что заложено в мою программу», равнодушно отозвался робот. «Заткнись же», — поморщился капитан. «И ты, пиявка, тоже заткнись. Все заткнитесь, кроме тебя». «Ты говори». Последние слова, как и взгляд капитана, были адресованы мне. Что конкретно говорить? Поинтересовался я поудобнее, устроившись на столешнице так, чтобы видеть одновременно всех. Сколько вообще времени прошло с момента столкновения? Я чувствовал себя на удивление хорошо, прямо-таки отлично чувствовал. Видимо, стимуляторы мне вкатили ядреные. Последний раз я пробовал стимулирующие ширево еще когда носил броню в цвете администрации. И тогда его действие было намного слабее. «Вообще не сравнить с тем, что я испытывал сейчас». Видимо, за те несколько лет, что я тух в недрах в рекерского боя, фармакология сделала приличный скачок вперед. «Десять минут двенадцать секунд», — ответил вместо капитана робот. «Десять минут на то, чтобы человека, который испытал настолько мощные перегрузки, что аж вырубился от них, поставить на ноги? Да эти стимуляторы еще круче, чем я про них думал». «Жи, заткнись», я сказал, «не лезь в разговор». «Ты что-то там говорил про то, чтобы остаться в живых?» Я кивнул. «Шанс есть, но нам придется действовать сообща». «Откуда нам знать, что ты не водишь нас за нас Прогудел чернокожий здоровяк, глядя на меня сверху вниз. «Что ты не пытаешься нас развести, чтобы на самом деле помочь им?» «А зачем им помогать?» Я пожал плечами. «Разве им нужна помощь?» Они же четко сказали. «Вам осталось жить совсем чуть-чуть. Или время выходит, и корабль сжигают. Или вы допускаете на борт досмотровую команду. И я даже не знаю, какой из вариантов хуже». «Хорошо. Им ты не помогаешь», — капитан поморщился. «А нам для чего помогать? Ты вообще слышал, что они про меня сказали?» Я усмехнулся. «И я, по-твоему, должен это терпеть?» «Спокойно проглотить то, что я не представляю интереса, и мной можно пожертвовать? Да хрен там! К тому же, если они выплатили за меня мой долг, значит, я теперь официально свободен от договора с Линкс. А значит, могу отправиться, куда захочу. И ваш корабль в данный момент – самое ближайшее ко мне такси». «Такси?» – невесело усмехнулся капитан. «Это такси не на ходу, брат». «Технически на ходу», — внезапно вмешался азиат в комбинезоне. «Маневровые двигатели у нас еще остались, на них мы можем двигаться. А еще если постараться, то, возможно, получится вернуть в строй один из четырех маршевых». «Этого все равно мало, Кай», — капитан покачал головой. «Как мы уйдем от администрации?» «Ой, мы уйдем очень легко», — я улыбнулся. «В чем проблема уйти от того, у кого сломаны ноги и завязаны глаза?» «Так, ты сейчас о чем?» — капитан нахмурился. «Какие ноги? Какие глаза?» «Да все просто». И я рассказал им план, который родился у меня в голове, едва я услышал, какой я бесполезный и ненужный человек. Тот самый план, который покажет, насколько важными могут быть бесполезные люди. «Это очень дерзко», — внимательно подбирая слова произнес капитан. «Я бы сказала, самоубийственно дерзко». Поддержала его корабельный врач, глядя на меня с еще большим интересом, чем раньше. «У этого парня явно не все дома, все, как я люблю». «Отнюдь у меня все дома», — усмехнулся я, «даже больше, чем все. У меня дома настолько все, что часть их просто вываливается из окон». «О, ну психические заболевания это не ко мне», — врач медленно и вальяжно потянулась. «Вот если пальчик заболит, любой из них, тогда милости прошу». «Тихо!» — шикнул капитан и снова вернул взгляд ко мне. «До корабля администрации 1800 метров. Даже если все действительно пойдет так, как ты задумал, ты не успеешь добраться до обшивки незамеченным. Аварийный маяк скафандра включится раньше, и тебя запеленгуют. Не включится». «Это еще почему?» «Потому что скафандр останется на корабле». Повисло недоуменное молчание, А красноволосая девушка, которая сидела рядом с капитаном, подалась вперед, опираясь руками на подлокотники, будто бы собираясь вскочить. Но вместо этого она замерла под неестественным углом, наклонившись вперед, и голосом, в котором смешались восхищение и недоверие, спросила. «Ты что, собрался фридайвить?» «Ох, зачем я это услышал?» – расстроился Азиат Кайто. «Этого мне только не хватало». «Ты правда собрался фридайвить?» Повторил вопрос девушки-капитан. «Да. Ты идиот? Или я не знаю, что еще может быть у тебя с головой? Ты, может, не в курсе, но космос вообще-то убивает. Только тех, кто его боится». Я усмехнулся. «Шутка, конечно. Но если говорить откровенно, то для меня это не впервой. Вы меня откуда подобрали? С Врекерской станции. Я, знаете ли, Врекер. А каждый врекер хотя бы раз в жизни забывал заправить скафандр перед следующей рабочей сменой. И чтобы не тратить время в ее начале, вылетал к терминалу, в чем мать родила. Делов-то на 4 секунды. На самом деле я понятия не имел, делают ли так врекеры, поскольку ни разу в жизни не забывал заправить и обслужить скафандр. Однако это не значит, что у меня не было опыта Фридаева. Было еще какой. В рядах мертвого эха каждый должен был пройти своеобразный обряд инициации, перелетев с челнока на базу через 20 метров открытого космоса. И это уже не говоря о двух случаях, когда фридаев был вынужденный. Первый раз из-за повреждения и корабля, когда пришлось прыгать из носового отсека в отделившейся и удаляющейся кормовой, где располагались спасательные капсулы. И второй раз, во время тайной операции по проникновению на дипломатический катер, когда нельзя было допустить даже самой возможности того, что хотя бы какая-то сигнатура отряда выдаст наше присутствие. «А это не против правил корпорации?» – неуверенно подал голос Кайто. «Когда никто не знает, ни против», – я перевел на него взгляд. «А сейчас это вообще наш единственный шанс на спасение». «Человек прав», – внезапно выдал робот. Я просчитал все вероятности, как с его участием, так и без него. План, который предлагает он, обладает максимальной вероятностью сработать. «Интересно, а какие именно варианты ты просчитал?» Не удержался я. «Все», — хладнокровно ответил робот. включая и те, в которых мы выполняем предложенный тобой план, но без тебя. Эти варианты были бы максимально предпочтительными для нас» поскольку исключали бы человеческий фактор, неизвестный для нас личности. Но они неосуществимы по причине отсутствия у кого-либо из нас навыков работы с врекерским снаряжением. Аналогично у всех нас отсутствуют необходимые для исполнения плана знания об устройстве целевого корабля. Вероятность успешного исполнения плана при выполнении его кем-то из нас варьируется от 2 до 7%. «А еще ты забыл упомянуть, что никто из нас никогда в жизни не фридайвил и не собирается этого делать», — отстраненно заметила врач. «Несущественное замечание», — коротко ответил робот. «Этим фактором возможно пренебречь. Робот есть робот. Голый прагматизм и расчеты, ничего более. Он даже членов экипажа, которые вообще-то люди, а не ходячие железки с позитронным мозгом, воспринимает исключительно как ресурс для выполнения задачи. Он просчитывает варианты действия, добавляя в них в качестве переменной даже смерть того, кто будет выполнять этот план, и это не является для него стоп-фактором. Уж насколько требовательным командиром был я, уж насколько мои ребята готовы были наизнанку вывернуться, чтобы выполнить задачу. Но такое поведение вызывает вопросы даже у меня помнится одна из теорий почему начались события великого патча как раз и гласила что людей просто пугал зародившийся среди роботов социум построенный на логике и прагматизме а не на эмоциях и привязанностях и в итоге они не смогли жить рядом с подобным обществом но разжи все просчитал то вариантов у нас полагаю нет капитан развел руками в конце концов что мы теряем даже если у тебя ничего не получится все просто вернется в ту же точку, в которой мы находимся сейчас. Мы просто снова окажемся в той же ситуации, так что попытка, как говорится, не пытка. Но я не могу не спросить, ты точно справишься? Конечно же, не точно, я усмехнулся. Но поверь, дядя, если я останусь в живых, я это сделаю. А для того, чтобы остаться в живых, я сделаю все, что возможно, и даже немножко невозможного. Да будет так. Капитан хлопнул ладонями по коленям и встал со своего кресла. «Идем, у нас мало времени. Кайто, к двигателю, если ты сказал, что его можно заставить работать, сделай это. Кори, найди термопленку. Магнус, с тебя дыхательная смесь. Пиявка, если надо нашему герою что-то вколоть, чтобы он не отключился в самый неподходящий момент, через 30 секунд оно должно торчать из его руки». «Жи, идешь с нами, шевелимся!» Уставший старик, поднявшись на ноги, моментально превратился в настоящего капитана, раздающего короткие властные указания. У него даже плечи расправились, и в глазах появился характерный блеск, какой появляется у любого человека, у которого снова есть не просто надежда, но еще и понимание пути. Команда корабля резко сорвалась с мест, и исчезла во внутренних помещениях. Все, кроме робота и врача. Она медленно и показательно спустила ноги с подлокотника кресла, неспешно потянулась, грациозно выгибая спину, поднялась и веляя бедрами, подошла ко мне. Параллельно с этим рука ее скользнула под полу халатика к подвеске и вынырнула обратно с одноразовым инъектором в руках. Врач подошла ко мне вплотную и взглянула в глаза. Сейчас, когда она оказалась так близко, я смог разглядеть, что радужка в глазах у нее не круглая, как у всех, а в форме четырехлистного клевера, да еще и красная. Помимо этого, по ее губам и по верхней и по нижней, будто продолжая линию носа, тянулась толстая красная линия, ярко выделяющаяся на фоне бледных, почти белых губ, словно кто-то окунул палец в кровь, а потом провел им точно по средней линии. Что-то зашевелилось в моей памяти, что-то связанное с подобной внешностью, которую я уже где-то видел, или читал о ней, или... Додумать я не успел. Врач поднесла к моей руке иглу инъектора, и я едва успел сдержаться, потому как рука на автомате дернулась на перехват. Пиявка заметила движение и усмехнулась. «Что ты такой дерганый? Я не больно. Как габарик укусит». «Все вы так говорите», — усмехнулся я, заставляя себя опустить руку. «А потом вены насквозь прокалываете так, что гематомы две недели сходят. А я не буду колоть в вену», — невинно ответила пиявка, и коротким движением без замаха вкатила инъектор мне в плечо. «Я буду колоть, куда придется». Инъектор щелкнул, впрыскивая в кровь какое-то зелье производства пиявки, но я ничего не почувствовал. Наверное, еще действовали предыдущие стимуляторы. «Двадцать девять!» – пиявка развернулась к капитану, помахивая пустым инъектором. «Я умница?» «Сгинь!» – коротко бросил капитан и перевел взгляд на меня. «Идем! Жи!» Робот коротко звякнул-брякнул, подтверждая, что он все слышит и готов двигаться. Капитан вышел из рубки первым. «Он будто вел меня по коридорам корабля». Хотя на самом деле я сам мог ему провести экскурсию по его кораблю и даже показать парочку мест, о существовании которых он, скорее всего, даже не подозревал. Пройдя два поворота и три переборки, мы добрались до главного шлюза. Капитан открыл гермодверь, и мы принялись вытаскивать оттуда все, что не хотелось бы, чтобы унесло в космос, когда мы будем производить взрывную декомпрессию, имитируя неполадки на борту. А лежало там много чего. Там в шкафах стояло несколько скафандров для команды. Там лежали какие-то ящики с армейскими маркировками. Там стояла катка с пустотной пальмой, что-то еще. Но главное, там лежал мой собственный скафандр, хорошо заметный благодаря яркому цвету. И на нем даже оставалось мое оборудование, что не могло не радовать. Все же не зря я потратил в свое время часы на подгонку и крепеж снаряжения, если даже после всего случившегося ничего не оторвалось и не потерялось. Завидев скафандр, я отказался продолжать работать грузчиком и принялся цеплять на себя оборудование, нужное для миссии. Прямо поверх рабочей одежды, отпинав скафандр за гермодверь, батарею на пояс сзади, маневровые двигатели по бокам от батареи. Пользоваться ими я не собирался, слишком заметно. Но они просто не отсоединялись от нее, по крайней мере, не отсоединялись быстро. Резак под правую руку, захват, совмещенный с метателем тросов под левую, магнитные мины на всякий случай на пояс. Все это вместе весело прилично, поэтому немного подумав, я отсоединил раздатчик мины, окликнул робота. «Эй, как там? Жида! Возьми это и убери куда-нибудь, откуда потом это будет несложно достать. То ли варева Макрица начала действовать, то ли я привык уже к тому, что рядом со мной находится двухметровая, двух с половиной метровая, если говорить точно, разумная машина весом в тонну, но никаких опасений у меня он больше не вызывал. Я даже не боялся того, что робот как-то неправильно поймет мои слова, воспримет их как агрессию, как указание какое-то. У роботов нет чувств, и такая вещь, как эмоции, им неведома. «Искусственный интеллект воспринимает то, что ты сказал, а не додумывает сам себе, как ты это сказал. Поэтому же донес до места ящик, который был в этот момент в его манипуляторах, а потом вернулся и взял у меня раздатчик мин. Взял характерным для робота движением, дерганым и резким. Так что я даже покачнулся и вынужден был опереться рукой о его стальной корпус. Упс, пошатывает что-то». Пробромотал я снова, принимая вертикальное положение. Наверное, навесил на себя слишком много. При разгерметизации шлюза системы искусственной гравитации в нем также будет отключена. Ровным голосом ответил мне Жи. Поэтому вес не будет иметь значения. Действительно, как я мог забыть? Усмехнулся я, подтягивая на себе последние ремешки. Вернулись Кори и Магнус, каждый с тем, зачем их послали. Большой баллон дыхательной смеси, которой мне хватит минут на 30, никак не меньше. Я проверил заправку с полной лицевой маской и даже не фольга, а целая фольгированная накидка, вроде той, что используют при тушении пожаров в отсеках. Собственно, не удивлюсь, если она именно из пожарного ящика ее и достала. Это вообще отлично, потому что если бы пришлось обходиться просто комком теплоизолирующей фольги, то пришлось бы в конечной точке маршрута ее рвать, приводя к нулю давление. «Гениально!» – коротко высказался капитан, осматривая накидку. «Скидывай все!» Пришлось скидывать снаряжение на пол, надевать накидку с капюшоном, Кори и Магнус параллельно заматывали рукава и штанины скотчем и снова натягивать снаряжение поверх. Наконец, через пять минут все было готово, и Магнус с Кори вышли из шлюзового отсека, оставив там на троих. «Жи, остаешься тут. Разгерметизируешь отсек. Через пять минут по обшивке добираешься до кормового люка. Там тебя будут ждать». «Принято!» – звякнул робот. «Человек, ты готов?» «Человек, человек!» – вздохнул капитан. «Как тебя зовут хоть, в рекер?» «Пока что не сильно важно», – покачал я головой. «Вот если через час мы все еще будем живы, тогда и познакомимся». Разумно. Капитан кивнул и вышел из шлюза. Удачи. Пока лязгались запоры на внутренние гермодвери, я подошел к внешне и посмотрел через иллюминатор наружу. Корабль администрации висел прямо идеально напротив. И захочешь, не промахнешься, а я и не хотел. Человек, ты готов? Снова спросил робот, стоящий возле щитка аварийной разгерметизации. Я помню, как выламывает гермодвери отсеков при этой процедуре, Отошел подальше от внешней двери, встал ровно посередине шлюза, чтобы быть максимально далеко от всего, что мы могли забыть вынести и кивнул. Готов. И робот ударил по кнопке, защищенной двойным стеклом, разбивая его в дребезги.